Глава вторая Кристофер выехал из деревни и покатил по тихо вившемуся шоссе, пока примерно через три четверти мили не добрался до внушительных кованых ворот в Эдерби-холла слева от дороги. Никаких табличек, сообщавших, что здесь в последующие три дня состоится конференция «Исткон», не было, но Кристофер и не ожидал их увидеть — Исткон, в общем-то, не держали в тайне, однако ни организаторы, ни делегаты публичность не жаловали. Подъезд к гостинице обступали буки. В конце аллеи располагался полукруглый передний двор, где уже было припарковано немало внедорожников, Тесл и других дорогих транспортных средств. Следуя указателю, Кристофер проехал на резервную парковку справа от величественного главного здания имения. Забрав чемодан, ноутбук и парадный костюм из багажника, он двинулся прочь от автомобиля, запирая его на ходу, остановился у главного входа и впервые окинул, наконец, взглядом все величие Ведербихолла при солнечном свете самого разгара дня. Архитектурно он оказался смесью паладианского и местного стилей, построен из прекрасного старого коцволдского камня в начале XVIII века. Фасад безупречно симметричный, плюще глицинии устремлялись к двенадцати арочным окнам первого этажа. Шесть широких ступеней вели к арочному дверному проему с рустованным обрамлением. По центру арки на замковом камне запечатлена была простая надпись «День, когда завершилось возведение этого дома. 8 февраля». 1724 года. В сланцевую кровлю там и сям акцентировали остроконечные щипцы медово-желтого кирпича с высокими печными трубами, вокруг которых, хрипловерещая и устремляясь к своим гнездам, кувыркались и кружили грачи. Медля у крыльца, Кристофер не мог не заметить, что коринфские колонны по обе стороны от парадного входа в плачевном состоянии. Камень весь растрескался, сколот и исчерчен тремя столетиями дождей. Как раз, когда Кристофер поворачивал ручку на тяжелой дубовой двери, кусок кладки где-то на фасаде отделился от стены и, приземлившись на дворовых плитах, разлетелся в дребезги. Кристофер встал в очередь из четырех человек у стойки портье и, дожидаясь, пока его зарегистрируют, принялся разглядывать вестибюль. Казалось, у Ведерби-Холла кризис самоопределения. Вестибюль загромождали безликие предметы псевдостарины всех видов, размеров и эпох. Материал здания, может, и относился к началу XVIII века, однако четыре набора доспехов у стены были куда старше, тогда как набор гигантских шахмат и громоздкие напольные часы, остановившиеся на 10 минутах восьмого, Походили на викторианские. Убранство в целом отдавало безысходностью. Плинтусы и карнизы разбухли от влаги. Целые пласты штукатурки отпали и оставили по себе бреши, которые поспешно замазали и выкрасили поверх. Тем не менее, было во всем этом некое великолепие. Вопреки всякому здравому смыслу Кристоферов всегда впечатляли эти бесстыжие памятники, богатству, власти и престижу. И он оказался очень разочарован, когда через 10 минут ожидания на регистрации ему сообщили, что его номер не в основном здании, а в современном флигеле в глубине владений. Флигель этот возвели в 1980-х. Пусть его лимонный котсволский камень приятно сочетался с главным домом. Именно здесь, в 80 довольно простеньких и тесных номерах скорее студенческое общежитие, нежели роскошная гостиница, и предстояло разместиться многим участникам конференции «Исткон». Остальных распределили по другим гостиницам, подальше. Так случилось, что Кристофер оказался перед дверью в свою комнату одновременно с другим гостем. Коренастым лосоватым мужчиной, в очках с массивной черной оправой, обрамлявшей беспокойные, и от чего-то нервирующие зеленые глаза. Он, судя по всему, заселялся в номер напротив. Обоим поначалу не удалось справиться со своими ключ-картами. «Никогда не запросто с этими штуками, а?» — проговорил сосед, размахивая картой перед датчиком. «Я уверен, есть какая-то уловка», — сказал Кристофер. «Просто я ею не владею». «А, вот, пожалуйста», — произнес сосед тоном тихого удовлетворения, — когда замок его, наконец, щелкнул и открылся. Прежде чем втащить чемодан через порог, он протянул руку. «Я Хауард, кстати». «Кристофер, рад познакомиться». Рукопожатие было кратким. Налаживать дружбу с этой личностью Кристофер не намеревался. Войдя к себе в номер, он обнаружил, что из окна открывается приятный вид на луг, где в зарослях чертополоха и одуванчика — Удовлетворенно пасутся коровы. Перепадал отсюда и проблеск маленького декоративного пруда при Ведерби-Холле, у кромки которого на брезентовом стульчике сидел одинокий рыбак и взирал на воду в состоянии полной неподвижности. Кристофер поставил багаж на пол, положил костюм на кровать и уселся читать программу конференции, ожидавшую его на прикроватной тумбочке. Глянцевое издание в 32 страницы, со всеми подробностями о докладчиках, значившихся в расписании на ближайшие три дня. Большинство имен Кристоферу были, разумеется, известны. Колумнисты из ежедневной почты, наблюдателя и неслыханного. Люди, начинавшие свои карьеры в журнале «Живой марксизм» в 80-е и с тех пор прильнувшие к либертарианству и рыночной экономике. Участники мозговых центров с мутными источниками финансирования, вроде Альянса налогоплательщиков или Института экономических дел, а также самой группы «Процессус». Имелось и щепоть парламентариев-консерваторов. Один из них — достопочтенный Квази Квартинг, докладчик, который, теперь подумалось Кристоферу, вероятно, не сможет выполнить взятые на себя обязательства выступить перед ними в четверг, поскольку Листрас только что назначила его канцлером казначейства. Но опять ему не сиделось, и он решил, что пора тщательнее осмотреть главное здание. Вновь зайдя в гостиницу с парадного крыльца, он обогнул стойку портье — тут сейчас было люднее некуда — и двинулся путем, какой, судя по всему, вел прочь от толп. Быстро стало понятно, что первый этаж ведерби является собой лабиринт коридоров, перемежаемых лестницами, ведшими, казалось, во все стороны, на разные этажи дома, в ясе закручиваясь под непредсказуемыми углами, а потому невозможно было догадаться, куда именно они выведут. Стены коридоров увешаны были мрачными семейными портретами и угрюмыми пейзажами. Ни с того ни с сего возникали странные ольковчики, зачастую таившие в себе доспехи, или стеклянные витрины, а те содержали в себе обшарпанные реликвии. Например, в одной нашлась довольно опасная с виду коллекция восточных ножей. В другом подобном углублении замерло громадное чучело медведя-гризли на задних лапах и с ошарашенным выражением на морде. Жилых комнат на этом этаже, похоже, не было. Заглядывая в некоторые открытые двери, Кристофер повидал гостинные обставленные диванами с сицевой обивкой и низкими журнальными столиками отделанную дубовыми панелями столовую с тремя длинными столами на козлах и хорами две барные залы одна судя по всему служила еще и залой для завтраков и наконец библиотеку то было помещение в глубине дома и единственное окно его предлагало вид на огород а за ним на флигель и конюшне. Света через это окно попадало очень мало, а потому библиотека производила впечатление склепа, что лишь усиливали одинаково темные торжественные корешки книг на полках, преимущественно викторианских томов. В основном то были переплетенные подшивки забытой периодики XIX века, а вдобавок к ним обязательные собрания сочинений Диккенса и Скотта. Озерца света проливались лишь из антикварных ламп, размещенных на трех столиках, расставленных с равными промежутками по библиотеке. И за одним таким столиком некто колотил по клавишам ноутбука. Рядом в зрелищном беспорядке громоздились многочисленные бумаги. Поначалу сзади трудно было понять, мужчина это или женщина. Оказалось, однако, что была это не молодая женщина. Заслышав шаги Кристофера у себя за спиной, она обернулась и бросила на него краткий вопросительный взгляд, после чего возвратилась к работе. Она его вроде бы не узнала, но единственного проблеска ее лица в сочетании с запоминающейся прической — коротко сзади, коротко по бокам — хватило, чтобы убедить Кристофера, что они с этой женщиной знакомы, пусть с тех пор, как последний раз виделись, и прошло Сорок лет. Он обогнул стол и обратился к ней напрямую. «Прошу прощения, Ребекка, так? Ребекка Вуд?» Женщина подняла взгляд и сняла очки для чтения. В серых глазах мелькнул проблеск любопытства. «Кристофер Сван», — произнес Кристофер, — «из святого Стефана, помнишь?» Чтобы как-то откликнуться на это представление, мисс Свуд понадобилось несколько мгновений. А затем она откинулась на спинку, сплела руки, и на лице у нее появилась воинственная улыбка. «Кристофер Сван», — повторила она, — «мне бы в голову не пришло. Никогда бы не подумала, что именно тебе хватит смелости, наглости объявиться здесь на этой неделе». Что ты этим хочешь сказать? – спросил Кристофер. Он уселся в кресло с кожаной спинкой и придвинулся чуть ближе к ее столу. Это публичная конференция. Я заплатил за свое участие, как и все прочие. Я здесь как непредвзятый наблюдатель, не более и не менее. Он глянул на груды документации у нее на столе и увидел, что отпечатана она почти вся на бумаге для заметок с логотипом группы Процессус. Все борешься за славное дело Роджера, я смотрю. Ребекка не ответила. «Четыре десятка лет преданной службы», — продолжил он. «Надеюсь, получишь ты с этого не только золотые часы в день выхода на пенсию». И вновь поначалу никакого ответа. Ребекка перевернула несколько страниц и набрала еще несколько слов в ноутбуке. «Работа сама по себе вознаграждение», — наконец произнесла она. «Мало что приносит столько удовлетворения, как посвящение себя цели, в которую веришь. Но такому цинику, как ты, этого подозреваю никогда не понять». «Цинику?» «Именно. Вот кем тебя считали в Кембридже, и ничего, судя по всему, с тех пор не изменилось, если можно о чем-то судить по твоим сетевым излияниям». «Вместо того, чтобы отвечать на это, Кристофер задумчиво проговорил». «Надо полагать, это непросто — работать на человека с такой, ну, с такой сложной жизнью. Он с женой номер три сейчас, верно? Или четыре?» Ребекка одарила его еще одним презрительным взглядом и продолжила стучать по клавиатуре. «Надеюсь, Роджер хорошо с тобой обращается, вот и все», — добавил он. «Надеюсь, не воспринимает тебя как должное». «Я понятия не имею, что ты имеешь в виду произнесла она. «Просто думаю, — отважился Кристофер, — если ты собираешься продать свою душу ради кого-то...» Ребекка захлопнула ноутбук. «Про душу мою ты не знаешь ничего. Вообще ничего». Встав и опершись на стол, она продолжила. «То, что в очень далеком прошлом мы с тобой вместе учились в Кембридже не означает, что мы обязаны разговаривать друг с другом сорок лет спустя. Ты мне в те-то времена не нравился, а сейчас не нравишься и подавно. Роджер — хороший человек. Его мотивы и поступки ты постоянно толкуешь для своих читателей, уж какие они там у тебя есть, превратно. Если ты попытаешься хоть как-то помешать его работе со своими дурацкими притязаниями на так называемую самоздатскую журналистику, «Безразличие, которое я к тебе испытываю, превратится в нечто совершенно иное. Оно превратится в ненависть. Роджер!» — так вышло, средоточие моей жизни. «Я не собираюсь за это извиняться, а толковать ты это можешь как угодно. Мне в самом деле безразлично, что ты обо мне думаешь. Знаю же я одно. Мне незачем стыдиться ничего из сделанного в моей жизни, что для Роджера, что для группы «Процессус». Кристофер слушал эти слова бесстрастно, впитывая их, впуская их в себя, а затем сказал Правда? И продолжил. Какая жалость, что больше нет в живых пола Деймтри, и своими взглядами на это он не поделится. Ребекка вытаращилась на него в ярости, неспособная уместить в уме, что она услышала. Пошел вон! только и сказала она. Кристофер встретился с ней взглядом на миг другой, а затем встал и покинул библиотеку. Она смотрела ему вслед, не мигая. Выражение ее глаз описать можно было исключительно как «смертоубийственное».